Глава 3. Искусство бюджетирования 1. Жить ниже своих возможностей Предлагаю погрузиться в искусство бюджетирования и рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут вам эффективно управлять своими финансами. Жить ниже своих возможностей – это принцип, которого успешные люди придерживаются. Они осознают важность ограничения расходов в жизни, соответствии с реальными возможностями, а не превышением своего дохода. Это позволяет им накапливать сбережения и инвестировать в будущее. Жить ниже своих возможностей звучит непривлекательно, не так ли? Но на самом деле это одна из ключевых стратегий финансового успеха. Жить ниже своих возможностей означает тратить меньше, чем вы зарабатываете, и сохранять разницу. Звучит просто, но на практике это требует дисциплины, и самоконтроля. Почему же это так важно? Когда вы живете ниже своих возможностей, вы создаете финансовый запас. Этот запас становится вашей финансовой подушкой безопасности, которая поможет вам справиться с неожиданными расходами или финансовыми кризисами. Кроме того, эта стратегия позволяет вам накапливать средства для будущих инвестиций и достижения финансовых целей. Исследования показывают, что люди, которые живут ниже своих возможностей, имеют меньше долгов и больше финансовой стабильности. Они имеют возможность откладывать деньги на накопления, инвестиции или погашение долгов, что в итоге помогает им улучшить свою финансовую ситуацию. Так как же начать жить ниже своих возможностей? Первым шагом является осознание и контроль своих расходов. Ведите учет своих финансовых операций и анализируйте свои траты. Выявите области, где можно сэкономить и принимайте осознанные решения о своих покупках. Второй шаг – это установление приоритетов. Разделите свои расходы на необходимые и желательные. Приоритизируйте свои расходы, отдавая предпочтение важным и долгосрочным финансовым целям. Умение отказываться от мгновенного удовольствия в пользу будущего благосостояния является ключевым моментом в жизни успешных людей. И помните, что жизнь ниже своих возможностей не означает отказываться от всего. Это означает принятие осознанных решений о своих финансах и умение балансировать между настоящим удовольствием и будущим благосостоянием. второе Планирование, увеличение и сохранение денег. Еще одним важным аспектом искусства бюджетирования является планирование, увеличение и сохранение денег. Успешные люди осознают, что деньги это ресурс, который можно эффективно управлять и увеличивать. Управление финансами требует стратегии и систематического подхода, и эти принципы помогут вам достичь финансовой стабильности и роста капитала. Первым шагом является создание финансового плана. Финансовый план Это план, который поможет вам определить ваши финансовые цели и разработать стратегию для их достижения. Важно задуматься о том, сколько денег вы хотите накопить и за какой период времени. Например, вы можете поставить цель сэкономить определенную сумму денег для путешествия или создания фонда для будущего образования. Создание финансового плана поможет вам структурировать свои финансы и дать ясное направление для достижения ваших целей. Далее. Стремитесь к увеличению своего дохода. Повышение доходов является важной составляющей финансового успеха. Найдите способы, как можно увеличить свой доход. Это может быть получение дополнительной работы, развитие навыков, которые позволят вам получать больше денег, или поиск новых возможностей для заработка. Например, вы можете рассмотреть возможность развития своего онлайн-бизнеса или инвестиций, которые могут принести вам дополнительный доход. Не бойтесь искать новые возможности для увеличения своего дохода и развития своей карьеры. Кроме того, сохранение денег – это важный аспект финансовой грамотности. Создайте систему, которая поможет вам сохранять деньги. Это может быть система автоматического перечисления денег на сберегательный счет или другие инвестиционные инструменты. Исследования показывают, что люди, которые сохраняют деньги, имеют больше возможностей для финансовой независимости и достижения своих целей. Регулярное и систематическое накопление денег позволит вам создавать финансовую подушку безопасности и готовность к финансовым трудностям. Примеры из реальной жизни показывают, как планирование, увеличение и сохранение денег могут привести к финансовому успеху. Например, люди, которые активно планируют свои финансы и придерживаются своих финансовых целей, имеют больше возможностей для накопления сбережений и инвестиций. Статистика также показывает, что люди, которые инвестируют свои деньги и регулярно откладывают средства, имеют больше возможностей для роста своего капитала и достижения финансовых целей. Важно помнить, что каждый человек имеет свои финансовые цели и возможности, и вам нужно адаптировать эти принципы к своей ситуации. Планирование, увеличение и сохранение денег – это процесс, которые требуют дисциплины, самообладание и стратегии. Следуя этим принципам и применяя их в своей жизни, вы можете достичь финансовой стабильности, роста капитала и достижения ваших финансовых мечтаний. Хочу подчеркнуть, что искусство бюджетирования – это ключевой элемент финансовой грамотности. Понимание необходимости жить ниже своих возможностей, планировать, увеличивать и сохранять деньги поможет вам контролировать свои финансы и достичь финансовой стабильности. Начните применять эти принципы в своей жизни уже сейчас и вы обретете уверенность в своем финансовом будущем.